После словия. Вообще, было бы хорошо, если бы изобретение Сан Саныча отделилось от коробочки и начало вести самостоятельную, полную приключений жизнь. Но это была бы неправда. А так как авторы перед тем, как писать эту книжку, поклялись на томике Астрид Линдгрен писать правду, правду и еще раз правду, то приходится закругляться и рассказывать любопытному читателю самое обыкновенное окончание этой истории. Зеленую коробочку с привидением у Дашеньки с Максимкой забрали и вернули Сан Санычу. Он сделал новый трюк – влюбленный призрак и еще один смешной маленький номер с исчезающим ребенком и падающей стремянкой, явно по мотивам Стаськи. А вместо привидения феечка принесла Дашеньке трёхколёсный велосипед. Даша сначала была в сомнениях насчёт велосипеда, но Стася её убедила. Вот это да что? Велосипед в 100 раз лучше привидения. Тем более такого непослужного. С велосипедом можно играть в украшение диких коней, в космический корабль, в Маугли на буйволе, можно в крайнем случае на нём ездить. И Даша согласилась, хоть и не всё поняла. Теперь она завязывает велосипеду бантик, кормит его кашей и ждёт, пока ноги дорастут до педалей. Малявка больше не плакал по ночам. Наверное, общение с призраком так здорово на него подействовало. Но мама Оля всё равно много пела по привычке, или, может быть, просто от хорошего настроения, потому что начала наконец нормально высыпаться. Папа Миша, как и раньше, с утра до вечера был на работе, бабушка на кухне. Иван решил серьезно заняться изучением кактусов и даже ходит для этого в ботанический сад. Кошмар ходит вместе с ним, в тщетной надежде встретить такой же вкусный кактус, каким был нелегально съеденный. Арифтина и Вальдемар поженились. По дороге в ЗАГС Володю догнал черный Мерседес. Стекло бесшумно опустилось. Из машины высунулась удивленная бритая физиономия. «Вальдемар, какого черта? Ты где пропал? Мы уже трех старушек нашли! Божьи одуванчики! Им только стоит призрака показать, как они не только завещание напишут, но и в ящик зг!» «Слушай, лысый!» Вальдемара отодвинули, и к машине подошла невеста. «Его Владимиром зовут, и мы идем в ЗАГС». А если тебе нужны призраки или старушки, то отправляйся на гладбище. Действительно, кивнул жених. Э-э, постой! Двери машины открылись, и Лысый вылез наружу. Что-то я не понял. Карнавал, что ли? Ты же обещал, что мы столько денег нагребем. Ну-ка, пошли потолкуем. И Лысый попытался неаккуратно отодвинуть невесту. Шикарный свадебный букет из роз тут же наделся на его лысую башку. Невеста мощным ударом вдавила бандита назад в машину, и так хлопнула дверью, что сработала система безопасности, а все двери машины заклинило навсегда. Позже пришлось вызывать автоген, чтобы достать придавленного подушками безопасности лысова наружу. Владимир покачал головой. Эти придурки не знают, в чём смысл жизни, грустно сказал он. Не в деньгах счастье. И он поцеловал свою обожаемую невесту. Алифтина пришла от этого монолога в такой восторг, что несла же ни хада Закса на руках. Дальше мы про них ничего не знаем, но нам кажется, что у них всё будет благополучно. Теперь немного о крокодиле, сыгравшем такую судьбоносную роль в жизни Вальдемара и Олевтины. Матильда не хотела его видеть из-за неприятных воспоминаний и продала его папе Сергееву для кабинета биологии. Недорого, по-соседски, но все-таки и не бесплатно. И Стасю все время мучила совесть. Вот она крокодила не целует, и тот из-за её трусости вынужден пребывать в своём неживом, чучельном облике. Страдает, наверное, бедный от неподвижности. Стася в виде опыта попробовала неподвижно полежать на диване 10 минут, как будто она чучело крокодила. Первые полминуты было ничего. Потом зачесалась левая пятка, потом нос Потом Стася срочно захотела есть, и у неё зачесалось где-то внутри живота. Потом Стася захотела в туалет. Потом ей показалось, что под ней ползает змея Сусанна. Словом, лежание вместо 10 минут продлилось 3 минуты. После этого опыта Стася вся прониклась жалостью к крокодилу. Пошла в школу в кабинет биологии и сказала Чучеву: Ты, конечно, можешь меня съесть, но это будет свинство с твоей стороны. Лучше превратись в принца, женись на Сашке и увези её в свой дворец, а то она вчера слопала две груши, а мне оставила всего три. И вообще, она мне надоела. То нельзя, это нельзя, хуже мамы и дразница. Ты понял? Крокодил промолчал, видимо, понял. Тогда Стася зажмурилась и поцеловала его в зубастую морду. Крокодил удивлённо посмотрел на Стасю, но почему-то не ожел. Ну и ладно, пожала плечами Стася. Твоё личное дело. У меня совесть чиста. Я к тебе со всей душой придётся терпеть Сашку дальше, пока она на каком-нибудь другом крокодиле не женится. Стася вернулась домой, и всё пошло как раньше, за исключением Матильды. Она исчезла, и след её затерялся. Матильда продала так недавно доставшуюся ей квартиру и куда-то переехала. Возможно, она боялась, что к Вальдемару вернётся память, и он потребует вернуть деньги, или её мучила совесть. Никто не знает. Ходили странные слухи, То ли она решила стать фокусником и брала уроки у Сан Саныча, то ли вышла за него замуж и уехала в Качканар или Венецию. То ли увязла в каких-то махинациях и, начав с кражи привидения, продолжила криминальную карьеру. Вроде как ее видели на арене московского цирка, в Питере на рынке, торгующей амулетами, в больнице после мафиозной разборки, в Турции в отеле, в таганской тюрьме... Мы не знаем. Странная одинокая женщина появилась в доме номер 148, неизвестно откуда, и исчезла неизвестно куда. Никто толком и не разобрал, хорошая она или бесповоротно плохая. Иван её осуждал, Саша хвалила, мама Лапшова жалела, мама Сергеева радовалась её отъезду, папа Сергеев был благодарен за крокодила, папа Лапшов работал Даше было всё равно, а Стася, что думала Стася, никто не знал, потому что она одновременно думала множество взаимоисключающих вещей. Лучше в эти дебри было не лезть. И несмотря на всех призраков и крокодилов, в городе продолжалось лето, не такое яркое, как в Венеции, но тоже ничего. Поэтому авторам совершенно непонятно, Что вы уткнулись в эту книжку, когда каникулы и кажется очень хорошая погода. Конец истории. Читал Сергей Кусаинов.